Итак, городские восстания, середины 17 века, 648-650 годов. Но прежде чем говорить вот конкретно об этих движениях социального протеста, охвативших, Многие города России, и Москву, и Псков, и Новгород, и Козлов, и Тамбов, и Ярославль, и целый ряд других городов. Я хотел бы сказать несколько слов, сказать кое-что вообще о том, что такое русский город. Позднесредневековый русский город XVII века. Его структура, экономическая жизнь, его управление, думаю, что слушателям, Этих лекций будет не бесполезно представлять себе эту информацию, иметь ее в виду. Я вот говорил 600, к 1650 году 226 городов в России. Так вот, что же такое, ну, такой уездный русский город? Ну вот я позволю себе показать это на материале мне близком, поскольку живу в Нижнем Новгороде, вот нашел некоторую такую информацию. Вот, о Нижнем Новгороде. Вот, например, да, Нижний Новгород в в 17 веке. Нижний Новгород в 17 веке. Крупный уездный центр России, он управлялся назначаемым правительством на два года воеводой, нередко двумя, государственным дьяком. Их статус был практически равным, у каждого просто был свой круг обязанностей. Воевода возглавлял гарнизон, государев дьяк ведал хозяйством и финансами всего обширного уезда, Сохранялась и должность наместника, но он постоянно находился в Москве, представляя в Боярской думе интересы далекого внука. В подчинении воевода находились служилые иноземцы, и русские стрельцы, голова, сотники, пятидесятники, десятники, рядовые, а также воротники, охранявшие городские ворота, пушкари, затинщики, городничьи, городовые приказчики, следившие за исправным состоянием не только кремлевских стен и башен, но и посадских острогов, но и арсенала, пороха, ядер, фитильной пряжи, инструментария необходимого для срочного поновления укреплений: кира, клопат, ломов, там, мастерков, сверл, точил и так далее. Общий состав гарнизона в 17 столетии колебался от 500 до 800 человек. Например, известно, что в 1635 году при Михаиле Федоровиче 140 служилых хоноземцев с семьями были отправлены из Нижнего Новгорода на поселение в Сибирь. Местный гарнизон стал насчитывать 500 стрельцов, то есть это один приказ. Стрельцы в городе жили особыми слободками, было такое особое сословие. Тягло они не платили, свободны от службы время занимались ремеслами и торговлей. Летом большая часть гарнизона направлялась правительством в самые отдаленные точки России. Стрельцы охраняли Волжское понизовье от разбойничьих в атак, участвовали в обороне страны на западном порубежье, возводили засеченные черты и охраняли их. Участвовали они и в азовских походах Петра I 1695 и 1696 годов. Ну, после того, как в России после Стрелецкого восстания 98 -го года, в 1699 году э, стрелецкие воинские формирования были ликвидированы, э, охрана города стала обязанностью самих горожан. Вот, что касается структуры управления городом, вот, а город был достаточно скажем, большой, вот, например, в 1678 году насчитали в уезде, в Нижегородском крае, в уезде 24 966 живых домов во всем уезде. Да? В сравнении с 1946 годом, к 1978 году число домов сократилось на 10 547. И этот процесс продолжался вплоть до 18 столетия. Я сейчас говорю обо всем уезде. Да? Вот. Но тем не менее и Нижегородский край, и город, Его центр, Нижний Новгород, был при всем при этом достаточно значительным. И вот была достаточно сложная структура управления городом. Ну вот, э э в ведении государя дьяка находилась так называемая съезжая приказная изба в которой подъячьи расписывались по отдельным столам, так называемым, канцеляриям. Да? Вот. Самый важный денежный стол занимался сбором оброков с податного населения города и уезда. Организовывал деятельность таможни, государева кабака, судный стол был, он решал повседневные конфликты среди посадских, взыскивал с них задолженности перед казной, наказывал виновных отсидкой в тюрьме, либо приговаривал к торговой казни на нижнем посадском рынке, где их нередко забивали и насмерть. Случалось и такое. Частенько. Поместный стол ведал государственной службы нижгородских помещиков и, соответственно, надел им земли, данные им, лишь на период от каждых 150 четвертей земли помещик должен был предоставить в ополчение конного и оружного воина. Если помещик по неуважительной причине не являлся, был так называемым нетчиком, да, отказчиком, вот, то такого нетчика, если он не являлся на регулярно устраиваемые военные смотры, землю отбирали и передавали другому. Ямской стол организовывал перевозку государевых грузов, пушек, травианта для дворцового обихода, вот людей, послов там арестованных, подьячих. В подчинении емского стола находилась емская съезжая изба. Со своим штатом старост, распределявшим между гонщиками объемы перевозок. Вообще, ямщики были достаточно привилегированным сословием. Жили нетяглыми слободами, подойти не платили, наоборот, ежегодно получали с посада крупную сумму денег, так называемую «помощь». Предприимчивые ямщики некоторые для гоньбы нанимали нередко охочих людей, а сами занимались торговлей и промыслами, порой весьма крупными. Так что ямская служба, в общем, надо отметить, считалась льготной и в ям пытались, правда, далеко не всегда успешно, записаться многие тяглые люди. Пятым был губной стол. В начале, 18, в начале 17 века существовала особая губная изба, такой, как бы, губа, это был, был такой судебно-полицейский округ. Вот эта губная изба отвечала за борьбу со сбойниками в крае. Его, как правило, этот губной стол возглавлял дворянин, которому передавались пушкари-затинщики местного гарнизона. Вот структура. Управление городом. То, что я сейчас назвал, было характерно не только для Нижнего Новгорода. Это была общая структура для любого, сколько-нибудь такого крупного, уездного города России. И Нижний Новгород здесь не был каким-то исключением. Это была обычная структура и в других городах. О своих насущных нуждах нижегородцы писали человетье на имя. Государи царя и Великого князя составлялись письма площадными подьячами в особых пищах избушках, стоявших возле отводной стрельницы Дмитриевских ворот Кремля и у крепостного моста Ивановской башни Нижегородского Кремля. Тут же истинность этих заключенных договоров и подрядов заверялась послухами, свидетелями. Площадные подьячии были посадскими людьми, и наравне со всеми они платили подати со своего пищевого ремесла, то есть несли тягло, но одновременно они считались резервом для пополнения штата приказной избы, где занимали так называемые «выбылые» места. Повседневную вообще жизнь населения Нижнего Новгорода организовывала земская изба. Вот как раз таким земским старостой был избран осенью, в сентябре 611 года, Кузьма Менин. Вот на мирских сходах в нее избиралось по 300-400 человек, Требовалось только, чтобы это были люди добрые, пожиточные, порядочные, которым бы было мощно верить, как говорили тогда. Земские выборные выполняли самые различные обязанности. Наиболее авторитетные составляли совет, примерно 80 человек, который обсуждал насущные дела, принимал решения о подводном раскладе тягла, собирал недоимки, в случае необходимости организовывал поручительство за оказавшихся, Временно должниками ремесленников и откупщиков с целью сохранить их на будущее в посадском тягле, которое ведь даже при уменьшении числа плательщиков оставалось неизменным. То есть даже если человек выбывал из тягла, его доля падала на плечи других. Вот и все. То есть налоговый пресс просто увеличивался. Значительное число земских выборных передавалось в распоряжение Нижегородской таможни, где-то 80 человек, и государево кабака, где-то 50 человек. Вот более 100 человек в течение лета также ловили на государев обиход рыбу и доставляли ее живой в Москву. Но, конечно, конечно, главным делом земской избы оставался подворный расклад тягла. Простой посадский платил в год от 2 до 10 рублей, ремесленник от 10 до 20, торговец от 30 до 80, купец-промышленник 100-160 рублей. И вот смотрите, поразительный факт. Хотя земская изба находилась практически в руках состоятельной верхушки посада, но сам факт, что богатые платили в десятки раз больше, большей суммы, чем малые малоимущие, свидетельствует о результативности борьбы беднейшей ее части за более или менее справедливый расклад государственных повинностей. Больше доход, больше плати. Это не как сейчас у нас, да? 13% со своего дохода платит и миллиардер, и простой дворник. Тогда такого все-таки не было. Тогда был другой подход. Земская изба в течение всего века XVII осуществляла и, так сказать, ähm, поновление по мере необходимости посадских острогов, мостовых улиц, мостов через городские овраги, рубку кремлевских дворов, воеводы и государевы тьяка, следила за их исправным состоянием, ремонтировала в случае необходимости, собирая на это ежегодно с каждого тягового двора дополнительно по две деньги, это одна копейка. Ну, жизнь любого города определяется главным образом численностью его населения. Вот я приводил вам э, население общего Нижегородского края, уезда. Теперь вот посмотрим конкретно, что же в городе происходило. Да? Потому что от этого зависит социальная и торгово-промышленная активность посада Так вот, в Нижнем Новгороде в 1621-22 годах каждый двор Нижнего Новгорода был описан песцами Ладыгиным и Полтевым. Эта песовая книга сохранилась и была опубликована в 1898 году и стала настоящей находкой для историков. Содержала богатейший материал, богатейшую информацию. И вот при построчном пересчете текстов оказалось, что в 1622 году в Нижнем Новгороде было 2364 двора и избы. Это около 15 тысяч постоянных жителей. Но... Следует учитывать, что Пестовая книга зафиксировала количество населения в период крайнего упадка жизни города, пережившего в 1617 году сразу два опустошительных пожара. Тогда Нижний Новгород покинуло не менее 7 тысяч человек. Нормализация жизни в стране постепенно да, благотворно сказывалась на восстановлении численности населения города Нижнего Новгорода, в частности в середине 17 века в городе насчитывалось уже 2628 дворов, а в 1682 году 3622 двора. Это более 25 тысяч человек. Более 25 тысяч. К концу века, в связи с активизацией внешней и ужесточением внутренней налоговой политики, численность населения города существенно сократилась. Вот... Тяглые и оброчные люди составляли в 17 веке менее половины населения Нижнего Новгорода. Менее половины. Государственных податей не платили стрельцы гарнизона, ямщики, и монастырские слобожане. Были вот так называемые белые слободы, на которых проживало население, платившее налоги только своим феодалам, скажем, только своим боярам, только своим монастырям и не ненесшее общего государственного тягла, что, разумеется, вызывало недовольство и озлобление других тяглых людей, которые требовали ликвидации этих льгот, этих белых слобод. И вот, хотя соборное уложение от 29 января 1649 года потребовало отписи в городах в посадское тягло всех беломестов, ликвидации их, этих белых мест. Но! Но! Такие крупные местные феодалы, как, например, Благовещенский, Печорский монастыри, благодаря тесным связям с царскими и патриаршими дворами, сохранили многодворные слоботы за собой. Им указ не указ, и закон не закон. Например, в 373 дворах, 373 двора, вплоть до конца 17 столетия, вот в этих дворах, под властью Благовещенского монастыря в городе жило порядка 2000 человек. То есть Слобода оставалась как бы городом в городе, как бы государством в государстве, не подвластным воеводом и земской избе. Конечно, ведущую роль в жизни любого феодального города играл торг, это несомненно. Постоянные небольшие места для торговли находились в Кремле Нижегородском у Дмитриевских ворот и на Верхнем Посаде, нынешний мытный рынок. Основным же средоточием лавок, различных полок, амбаров, клетишек, примерно 420 торговых мест, был Нижний Посад. Товары одного вида, например хлеб, калачи, лук, рыба, железо, женские украшения, рукавицы, шубы, продавались в специализированных рядах. И чтобы купить нужный товар, покупателю вовсе не требовалось э, обходить весь тор. Он целенаправленно шел в нужный ряд и покупал тот товар, который был ему нужен. Для иностранных и приезжих купцов предназначался государь в гостиный двор, представлявший собой небольшую рубленную крепость, закрывавшуюся на ночь воротами, где купцу заплату, естественно, разумеется, не бесплатно, предоставлялось жилье, склад для товаров и лавка для торговли. Организатором торговой деятельности в городе была таможня. Ее возглавлял назначаемый в Москве таможенный голова. В Москве он назначался. Его подчинение находилось до 80 чиновников, так называемых хлоречных и целовальников, собиравших с, торгов, с торговцев пошлин. Рядом с таможней возвышалась так называемая башня, где хранились контрольные такие, да, как бы, да, контрольные, орленные меры веса и длины, так называемые эталонные меры. Да. Конечно, таможенные сборы были в стране главным источником пополнения казны. Вот вместе с кабаками таможни давали больше половины всех государственных доходов России. Поэтому на их деятельность правительство обращало особое внимание. Вот сдаваемые таможнями суммы служат, конечно, основным показателем торгово-промышленной активности городов. Например, в 1613-14 годах, здесь напомню, что Новый год в то время начинался 1 сентября, 1 января он будет начинаться только с 1700 года по указу Петра Великого. А в то время, например, в 17 веке, в начале века, да, с 1 сентября. Так вот, в 13-14 годах Нижегородская таможня сдала в казну 12 153 рубля. В 25-26 уже 19 567 рублей. А наконец, в 44-45 годах 33 335 рублей. В 79-80 году из Нижнего Новгорода в Москву поступило 17 833 рубля. Полтора процента государственного бюджета. А он составлял тогда весь бюджет страны в тот год. Миллион 220 367 рублей. 1 миллион 220 367 рублей. Так вот, Нижний Новгород сдал в казну полтора бюджета. Таких поступлений не делал. Казну не один город страны. Ну, за исключением, конечно, Москвы. Да? На то она и столица. На то она и столица. Ну вот если сравнить, например, да, в Смоленске сумма всех сборов в конце века колебалась от 976 до 1119 рублей, в Великому Стюде не превышала 2352 рубля, а в Пскове в 670-71 годах составляла 3573 рубля. Конечно, гораздо меньшие суммы, в разы меньшие, нежели чем, это нежели чем сдавал в Казну, Нижний Новгород. а В случае успешного завершения года Таможенников вызывали в Москву Где они из рук самого царя, самодержца Жаловались серебряными кубками Соболями, кусками английского сукна Становившимися предметом особой гордости Тешившими тщеславие купцов В 17 веке Нижний Новгород был центром массовых формирований судовых караванов. Найма на них сотен тысяч рабочих, соль, рыба, восточные товары, пряности, с приходивших из Астрахани кораблей, здесь перегружались на суда меньшие осадки, поднимавшиеся далее верховья оки и волны. Например, в Нижегородском крае ежегодно строилось от 100 до 200 стругов, десятки из них рубились на морской ход, так называемый, то есть для выхода в Каспийское море. Каждый грузовой струк сопровождался двумя большими лодками-завознями. В Нижнем Новгороде и в крае Нижегородском было налажено массовое производство паусков и лодок. Постоянно возрастал спрос на струевой лес и на услуги плотников-корабелов, которые очень ценились. Здесь же суда получали полную оснастку якоря не менее четырех на судно, паруса, текелаж, что стимулировало, конечно, развитие кузнечного, ткацко-предельного и, конечно, канатного производства. Ну вот, а, вообще в Нижнем Новгороде, как и в каждом феодальном городе, были развиты все ремесла, удовлетворявшие повседневные потребности горожан и жителей округи. Ну, скажем, в 1622 году нижегородцы владели 119, 119 ремесленно-промысловыми специальностями. Ну, для сравнения, значит, общее число ремесленных специальностей в стране насчитывалось 270, из них 259 концентрировались в Москве. Ну, так извините на то, она и Москва, столица. А для уездного города, каковым был Нижний Новгород, 119 специальностей, это очень хорошо, это неплохо. 35 посадских обрабатывали металл, это 22 год. 66 человек дерево, 96 выделывали кожу и меха, 68 занимались качеством. В середине столетия производство укрупнялись, в металлообработке участвовало уже 96 мастеров, выделкой кожи занимались 174 умельца, качеством 136, производством продуктов питания 235 нижегородцев. Вот вообще чуть-чуть скажу о кузнечном деле в России 17 века оно было связано со многими сторонами деятельности человека. Кузнецы занимались изготовлением оружия, орудий труда, судовых скоб, яколей, литьем колоколов, ковкой бытовой утвы, производством строительного и художественного металла, храмовых крестов, оконных фигурных решеток и так далее и тому подобное В массовом количестве? Была налажена в Нижегородском крае выворка из болотных руд кричного железа. Сталь, так называемый уклад, закупали на Макаревской ярмарке у тульских и голландских промышленников. Вот в 611-612 годах во время сбора ополчения Мининым и Пожарским в Нижнем Новгороде было всего около 11 кузниц, А осенью 2018 года для изготовления здесь 500 пищалей были привлечены и мастера из окрестных сел. В 1622 году в городе зафиксировано уже 38 кузнец, в 29-м 50. В 1645 году в Нижнем насчитывалось 62 кузнецы, мастера которых на следующий, 46 год, выковали 100 замков мушкетных, которые сделаны в Нижнем Новгороде против московского огасцового замка. Тогда же... В 1946 году из оружейной палаты поступил новый ответственный заказ – сделать в Нижнем Новгороде тысячу рогатин в добром железе и с укладом по образцу. То есть вот изготовление многослойного сварного холодного оружия с особо прочными режущими частями из стали уклада и особенно ковка муштетных замков, которые Россия тогда обычно закупала за рубежом, свидетельствовали о высоком профессионализме нижегородских металлистов. Со средины 17 века в Нижнем появляется кожевенная мануфактура купцов Задолина и Шорина. Она занимала две площадки. На одной находились жилые строения для работных людей, на другой четыре избы кожевенные в длину 26 сажен. На них сушила, изба жилая, против нее клеть, мешими месени два амбара дубичных, изба зольная до да поварная. То есть... Это был значительный по размерам комплекс производственных зданий. Только кожевенные избы, вдумайтесь, растянулись на 55 метров. На 55 метров, одни только избы. Сама обработка кож была весьма трудоемкой, производилась поэтапно. По, так сказать, работные люди специализировались на отдельных операциях. Кожи очищались скреблами от волосяного покрова. Затем обезжиривались известью в зольне, квасились в киселях, дубились в особых настоях в огромных чинах, мялись и многократно после каждой операции промывались в проточной воде. Вот так. Затем кожу зачищались мастерами, строгалями, выдерживались в дегте, окрашивались в яркие цвета растительными красками или на них протравливались рисунки. После этого, только, только после этого, кожа шла на раскрой. Кожа шла на раскрой. Вот Процесс обработки сырой кожи продолжался около полугода, около шести месяцев. Ежегодно с завода вывозились на продажу по две партии. Вот, например, в конце 17 века кожевиную мануфактуру в Нижнем Новгороде имели промышленники братья Яков и Митрофан Пушниковы, которые после пожара 697 года выстроили каменные промышленные корпуса, которые, кстати, сохранились в Нижнем Новгороде на наших дней. Это улица Гоголя, 52 ныне. В декабре 1998-го Пушников отправил со своим приказчиком из Нижнего Новгорода первую партию юфтей, кош красных, 706 тюков, весом 960 пудов. 9 января 1699 года другой приказчик Пушниковых вывез еще 432 тюка, тюки по 6 кош, весом 553 пуда и 20 фунтов. А пятью днями позже, 14 января того же 199 -го года, еще юфтий кож красных 359 тюков, в тюке 6 кож, весом 475 пудов и 20 фунтов. То есть всего вот за эти годы 98-99, было э, выделано 8982 кожи, 8982 кожи, весом 1989 пудов. Напомню, для тех, кто забыл, или, может быть, не, и не знал, что пуд – это 16 килограмм. Вот кожа была выделана на 1989 пудов. На заводе Пушникова работало <кхем> примерно 44 мастера. Причем большинство из них были наемные люди из самых отдаленных районов России. Районов России. Вот еще... Таким примером, если уж мы говорим о древнерусских городах, примером общероссийского такого, да, не только местного, но общероссийского значения, можно указать на Балахну. Балахна, Балахна – один из древнейших промышленных центров Нижегородского Поволжья, известна с 1401 года. Первоначально называлась «Солью на городце». Это дает основание считать, что разработка соли здесь велась еще в XII-XIV веках. С 1536 года она стала городом. Ну, Как и во всех городах России в 17 веке, в Балахне э, имелась съезжая приказная, губная и земская избы. На территории Кремля возвышался главный городской собор. Здесь же находились дворцы стрельцов, пушкалей, воротников, подворья монастырей и крупных местных водчинников. То есть вот, это был общероссийский центр, повторяю, соли добычи. Прямоугольная в плане крепость была, 9 башен, там было, например, в 18-м, 618 -м году 17 пушек, вот, а в 674-м уже 21 пушка, 21 пещаль и 112 мушкетов. Это данные 1674 -го года. Возле крепости, ближе к берегу Волги, располагался торг со специализированными рядами, таможня, вашня, харчевня, где можно было перекусить. Вдоль Волги тянулись целедобывающие комплексы. Рассолоподъемные трубы сварницами и дровяными кладищами, поленницами. В подле от берега располагались собственно-терпичные заводы. Вообще, жилые дома. В Балахне в XVII веке группировались на возвышенных, паводками паводковыми водами местах, в непосредственной близости от производственных строений. Каждый район, например, носил собственные названия. Кузнецы, Варницы, Бор. Были в городе улицы, набережная, Никитская, Выползова, которые тянулись сразу через несколько районов. Вот... Балахнинцы приняли активное участие в народном ополчении Минина и Пожарского. В годы смуты Балахна неоднократно выгорала, поэтому в 1618 году, вот, например, данные, в 493 дворах там насчитывалось всего 727 мужчин, то есть полторы тысячи людей обоего пола. К середине 17 века численность жителей Балахны возрастает более чем вдвое. Например, уже в 1978 году в 847 дворах насчитывалось 2177 мужчин. То есть всего где-то 4400 человек. Успешно развивалась, повторю, местное целедобычи, и также развивалось, вот, э, успешно, э, кирпично-керамическое производство. В городе появляются крупные купцы, промышленники, добрынин, во дворах которых жили многочисленные кабальные и купленные люди. Они копили капиталы, что позволило им развернуть дорогостоящее строительство каменных храмов, усадебных, жилых комплексов, то есть балахна прочно утвердилась в числе ведущих промышленных центров русского государства. Повторю, город вырастал на месте соли добычи. Выборка соли из местных подземных рассолов оставалась в течение всего XVII века главным промыслом балахнинцев. Соляные источники располагались здесь на глубине где-то 25 сажен, это 50 метров, в слоях синеватого цвета сланцев. Они находились более благоприятных для разработки в геологических условиях, чем, например, в Соликамске. Там рассол поднимали с глубины 80 метров. Или, например, в Сереговскому солье с глубины 175 метров. В Татьме рассол поднимали с глубины 180 метров. Но, правда, была особенность. Вот такая концентрация балахнинских рассолов была слабее, чем в других местах добычи. К тому же, балахнинская соль несколько горчила. И она пользовалась, чаще всего использовалась для домашней засолки. Но все это нисколько не умаляет значимости этого промысла. Рассол поднимали на поверхность по трубам Затем по желобам разливали в црены варниц рубленых сараев с кострищем в центре Над которыми на цепях висела огромная сковорода Либо 6х6, либо 8х8 метров С высокими бортами Называлась она црен Вот Выборка соли с доливкой рассола 2-3 раза Продолжалась непрерывно от 3 до 4 суток Вот с учетом Простое. Во время разливов Волги, когда рассолоподъемные трубы захлёстывало паводковыми водами, варницы могли дать за год 20-22 варии Ну, положительным фактором развития промысла было, конечно, выгодное положение Волохны в центре Поволжья. Доставка соли, например, с Камы, с камы в Нижний Новгород, вдумайтесь, в два раза повышала ее стоимость. В два раза повышала стоимость соли. А также положительно было наличие в окрестностях достаточного количества дешевых дров основного вида топлива варниц, в каждой из которых за год сжигалось до 5000, до 5000 однополенных сажен дров. Ну вот скажем, с одной варницы в Балахне получалось в год примерно 22 тысячи пудов соли. 22 тысячи пудов. А весь соляной комплекс давал ежегодно не менее миллиона 700 тысяч пудов. Миллион 700 тысяч пудов. Число рассолоподъемных труб в Балахне э, в 17 веке оставалось практически постоянным. Например, в 18-м году 29 труб, в 28 году 31 труба, а в 674-м 33 трубы. Но... Возле труб возводились по 2-3 варницы, чтобы после начала варки соли в одной добытый рассол сливать на следующий свободный црем. По этой причине число варниц было больше, чем труб. Например, 73 в 2018 году, 62 в 28 и 87 варниц в 1674 году. Рассолоподъемную трубу... И каждую варницу обслуживали по 8 человек в среднем. По 8 человек. Поэтому каждый соляной комплекс вполне следует считать производством мануфактурного типа. Можно установить, источники позволяют это сделать, общее число постоянно занятых на соли добычи работных людей. Например, в 618 году 816 человек, в 28-м 744 человека, а в 674-м 960 человек. Вообще... Надо иметь в виду, что устройство солеваренного комплекса было делом весьма дорогостоящим, длительным, трудоемким, требовавшим немалых усилий. Копка вертикальной шахты, осадка в нее на всю глубину пустотелых, плотно, беззазорен, всаженных одна в другую труб. Затем строительство варниц со всем необходимым оборудованием занимали более двух лет. Более двух лет. К тому же следовало точно выйти в глубинах на слой рассола. Вот, не промахнуться в противном случае все затраты оказывались напрасными. Все усилия шли прахом. Поэтому устраивались соины и комплексы солидарно на паях сразу несколькими так сказать промышленниками и в зависимости от положенных сумм участники делили между собой и просол. Продавали свою продукцию балахнинцы далеко за пределы нижегородского края например, партии соли отправляли по Волге значит, и в Ярославль, и по Оке, в Касимов, и в Рязань. Вот. Балахна, кстати, непосредственно находилась в ведении приказа Большого дворца. Вот. И можно сказать, что вот, вот с этих где-то полутора миллионов пудов в среднем вывозимой ежегодной соли, Волохна давала казне до 15 тысяч рублей. Огромные по тем временам суммы. 15 тысяч рублей. Правда, промышленники жаловались... Что местные таможенники с их соли сверхплатежей требуют другую пошлину, то есть взимают пошлины в полном размере второй раз. Это вынудило резко сократить соледобычу. А после разорительного пожара в городе в 690 году в Москву сообщили, что от того запустело в балахне более 30 соляных варниц, и некому на них работать. Развивалось кирпичное производство на базе местных залежей и высокосортных глин. И неограниченного количества чистого речного песка. Чего-чего, его уж там было достаточно. Балахнинские мастера были широко известны в стране. В 40 дворах их насчитывалось до 130 кирпичников. Вот. Они были включены в число записных государевых кирпичников. Приказа каменных дел, созданного при Годунове где-то около 1605 года. Тягла они не платили эти кирпичники, но... Но могли быть вызваны на работы в любой город русского государства. И обязаны были прибыть туда без всякого промедления. В начале 17 века в Балахне действовало 14 кирпичных сараев, так называемых. Мест производства как кирпича, так и керамики. То есть красных, зеленых, парихробных изразцов и глиняной посуды. Это число сараев где-то в районе полутора десятков оставалось стабильным в течение всего XVII века. Кстати, Балахнинские изразцы были не только высокохудожественными, высококачественными, вот, обладали редкими художественными достоинствами, но были они относительно дешевы, поэтому поставлялись во многие города Поволжья. Вот это вам, пожалуйста, Балахна. Ну и еще скажу о крупном тоже центре. В 17 веке это был явно центр общероссийского, а не только местного уездного значения. Я имею в виду, конечно, я имею в виду Арзамас. Уже известно, что с 1560 года это был крупный город-крепость, центр самостоятельного уезда России. Скажем, Азамас, по объявленным в 614 году так называемым пятинным сборам, внес в казну 3000 рублей. Ну вот для сомнения, Нижний Новгород – 12 тысяч, Балахна – 4000 рублей. То есть он являлся, этот город, важным военным и экономическим центром русского государства. Под командой Азамасского воевода находились 150 где-то стрельцов и примерно 30 пушкарей-затичников. В распоряжении государева Подьячева 6 сидевших по столам местных подьячев. Таможня. И кабак Арзамаса давали в 20-е годы 17 века казне ежегодно по 2149 рублей. 2149 рублей, значительные по тем временам сумма В земскую избу избирались по 70 человек в год. Как и в других городах России, выборные не только участвовали в раскладке по дворам Тягла, но и служили в качестве целовальников, в таможне, в кабаках, собирали на подмогу местным емщикам до 600 рублей ежегодно. То есть грозные события вот, начала XVII века показали жизненную необходимость содержать рубленную крепость в исправности. Было поставлено 4 башни. Крепость Арзамасская имела 3 медных и 6 железных пушек, 26 затинных и 29 ручных пищалей. В арсенале хранился порох, в бочках свинец. Вот. Около 4800 рагулек, кованых четырехгранных шипов, одно острие которых всегда обращалось вверх. Их разбрасывали перед укреплениями, чтобы при осадах побеждать ноги неприятельских воинов и копыта лошадей. Вот, скажем, в середине 17 века число жилых дворов в Азамасе в сравнении с 1623 годом выросло в полтора раза. В городе уже насчитывалось 433 двора тяглых и оброченных людей. Это 935 мужчин, чуть меньше тысячи. Но все-таки большинство жителей города принадлежало монастырям, храмам и отчинникам. Всего же в 1646 году в Азамасе насчитывалось 976 жилых домов, изб и кельишек. В них проживало 2222 мужчины. Это данные 1946 -го года. 2222 мужчины. Это значит всего проживало около 4500 населения обоего пола. Город был крупным торгово-промышленным центром России с развитым кузнечным делом. Например, 16 кузнецов насчитывались 12 серебряников, 4 оловянишника, кожевинным центром, 40 сапожников, 10 сыромятников, 4 шубника, ткацко-предельным центром, имелось 32 красильника и 6 портных, деревообрабатывающим центром, по 8 тока и плотников, по 5 лошкарей и колесников. Особую, кстати, группу высоко ценившихся азамасских мастеров составляли иконники, например, Сенка Кириллов с сыновьями Борисом и Андрюшкой, например, Никон Капетров, также с двумя сыновьями. Все они весьма часто вызывались в Москву для росписи даже столичных храмов. В 1646 году азамасцы приступили к капитальной перестройке своим, своей крепости. Новым лесом отстроили Башни, две башни, вот, также обновили линию стен. В 1670 году Арзамасский край стал ареной кровавой крестьянской войны под предводительством Степана Разина. А сам город, штаб-квартира и дворянского ополчения, во главе с воеводой да и Долгоруким, превратившим его в место массовых публичных казней, Долгорукий казнил в Арзамасе в 1970 году 12 тысяч человек. 12 тысяч человек. Смелостью, умом и мужеством обессмертила свое имя предводительница одного из разинских отрядов, вошедшая в историю, бывшая до этого инокиней Арзамасского Никольского монастыря, Алена Старец. Наблюдавший ее казни на наземец впоследствии писал, что Алена расстреляла все свои стрелы, убив при этом еще семерых или восьмерых, а после того, как увидала, что дальнейшее сопротивление невозможно, отвязала саблю, отшвырнула ее и со спростертыми руками бросилась навстречу к алтарю. Она должна была обладать небывалой силой, сообщает этот наблюдатель, потому что в армии долгорукова не нашлось никого, кто мог бы натянуть до конца принадлежавший ей лук. Ее мужество проявилось также и во время казни, когда она спокойно взошла на костер и при этом не произнесла ни одного звука. К концу 70-х годов положение в Арзамасе несколько стабилизировалось. В 1678 году песцы нашли в городе 405 тяглых дворов, где было 1076 мужчин. Но, как прежде, значительную часть населения составляли нетяглые люди. Всего в Арзамасе в 700 шести дворах было 1558 мужчин, чуть более 3000 человек обоего пола. В сравнении с 1946 годом население города сократилось почти в полтора раза. Город платил, например, стрельцам на стрелецкий хлеб, ежегодно выкладывали по 1361 рублю, различные другие чрезвычайные деньги по 555 рублей, на подмогу имщикам город ежегодно вносил по 600 рублей. Вот, например, проследовал через Арзамас во второй половине 17 века персидский посол. Пришлось дать ему на прокорм 45 рублей, 12 ведер вина и 10 ведер меда. Но жалобы земских старост они возымели свое действие. Сумма набора, например, побора за хлеб снижалась. Например, в 678 году Арзамасцы платили на него 777 рублей, в 686 уже 730, а в 87 ровно 700 рублей. Но это не изменило все равно положение бедственного в основной части Арзамассов. Например, к 1684 году за ними накопились до недоимки на общую сумму 1109 рублей, сумму немалую для того времени. О причинах этого специально присланные из Москвы дозорщики допросили не менее 257 человек. Все они единодушно пояснили, что люди разошлись разбежались от чрезмерного тягла, разорительных пожаров, тем не менее... Властям города было предписано строжайше, безо всякой пощады, выбивать недоимки, а выбив, отправлять их немедленно в Москву. более менее стабильными оставались доходы от таможни и кабака. Вот. Например, в 1693 году арзамасские таможенники сдали в казну 1700 рублей. Вот просто для примера я привел, на мой взгляд, эти не такие уж безинтересные. Факты. Вот просто на примере Нижнего Новгорода, ну близкий просто мне материал, да, поскольку живу в этом городе, на примере Арзамаса, Балахны, вот положение и состояние такого уездного русского города 17 века. Мне кажется, эту информацию надо понимать и иметь ее в виду, когда мы хотим понять причины вот этого общего, как бы, недовольства горожан, что и вывелось вот в эти городские восстания 1648 50 -го годов и в Москве, и в Новгороде, и в Пскове, и в Тамбове, и в Рязани и в целом ряде других городов. Вот теперь уже об этих, так сказать, восстаниях в целом ряде городов российских. И, конечно, о возмущениях в столице в следующей части нашей лекции мы с вами и поговорим.